Глава 17. Доун всю ночь не оставляла меня одну. Когда мы оказались в нашей комнате, она решительно подтолкнула меня к своей кровати, принесла свой ноутбук, забралась ко мне и включила Netflix. Я неохотно выбрала последний сезон сверхъестественного, но почти не смотрела на экран. У меня кружилась голова и тошнило, и не хотелось ни есть шоколад, который Доун вытащила из глубин своей тумбочки, ни обсуждать то, что недавно произошло. В какой-то момент Доун оставила попытки меня разговорить. Под утро она, наконец, заснула рядом со мной. Закрыв ноутбук, я постаралась как можно тише слезть с её постели. Натянула куртку, подхватила свой рюкзак и бесшумно заперла за собой дверь. Мне срочно требовался свежий воздух. И тишина. Тишина и время, чтобы расставить мысли по местам и снова прийти в себя. Было так рано, что на улицах не происходило ровным счётом ничего. Солнце ещё полностью не взошло, а небо никак не могло решить стать ему розовым или тёмно-синим. Я вынула камеру и запрокинула голову, чтобы сохранить эти цвета на снимке. На протяжении всего пути от общежития до моего любимого места в Вутсхиле, маленького озера в горной долине, где располагался и стейкхаус, я фотографировала. По телу бегали мурашки а пальцы так промерзли, что мне еле удавалось справляться с камерой, но я была рада чем-то заняться. Лучше сконцентрируюсь на красоте снаружи, а не на том, что творилось у меня внутри. Я задержалась у скамейки, с которой открывался вид через озеро прямо на стейкхаус. Подтянула к себе ноги и обняла руками колени. Потом откинула голову назад и вдохнула полной грудью. Свежий воздух помогал. Появилось ощущение будто я должна вновь вдохнуть все хорошее, что выдавили из меня, когда Аманда бросила эту фразу мне в лицо. «Один раз шлюха, всегда шлюха». Слова Аманды эхом отдавались у меня в голове. Снова и снова я слышала ее насмешливый горький голос, и он сливался с другим голосом, тем из моего прошлого, который я годами пыталась забыть. Вся в мать. В горле пересохло. Я сглотнула, и обхватила мамин медальон в надежде от этого почувствовать себя лучше. Мама тоже считала бы меня шлюхой? Я не знала. Она умерла задолго до того, как я начала думать о мальчиках и смогла бы с ней об этом поговорить. Я знала о ней совсем немного, но всё равно думала, что знаю её. По тем моментам, которые ещё помнила, по фотографиям, которые Райли тогда спрятала у себя под кроватью, чтобы никто их у нас не отнял и по рассказам маминой лучшей подруги Глории, которая жила в Рентоне и раньше часто разрешала нам с Райли оставаться у неё, когда мы больше не выдерживали находиться у Мелиссы. От неё мы узнали, что маму с папой никогда не заботила, что о них думали другие, и они продолжали вести рок-н-ролльный образ жизни, даже несмотря на то, что остальные постоянно их высмеивали. Когда-то мы жили вчетвером в крохотной квартирке, без телевизора и компьютера. Однако я до сих пор прекрасно помнила, как у нас было уютно, и как мы с Райли любили прижиматься к маме на диване и просто слушать вместе новый диск или новую пластинку. Другим в нашем возрасте важнее было иметь модную одежду или собственный мобильный телефон. А Райли и я умоляли родителей взять нас с собой в магазин музыкальных пластинок на концерт или на вечеринку после него». И нас не волновало, что одноклассники не хотели дружить с нами, потому что мама носила футболки с изображениями групп, как платья, а папа ездил на мотоцикле. Родители преподали нам урок. Всегда делать лишь то, что кажется правильным именно тебе. И никогда не слушать, что говорят о тебе другие. Так мы с Райли и старались жить с самого детства. И этого всегда хватало. Разумеется, я знала, что у меня проблема с завязыванием долгосрочных отношений. У меня не было подруг, кроме Доун, и та стала моей подругой только потому, что не оставила мне другого выбора. Мужчинам я позволяла приближаться ко мне только с одной целью. Одна лишь мысль о том, чтобы открыться перед кем-то и рассказать о своём прошлом, повергала меня в панику. Мне никто не нужен. По крайней мере, я так считала. Я подумала о вчерашнем вечере. Во мне что-то изменилось. Я не знала точно, что конкретно, Но что-то глубоко внутри меня ощущалось иначе. До того, как объявились Купер и Аманда, мне было весело. С Доун и Исааком. И если вспомнить о прошлых неделях, необходимо признать, что такое случалось уже не впервые. У меня возник вопрос, а что, если бы я была другой? Не закрывалась больше, а позволяла людям участвовать в моей жизни. Доун этой ночью так трогательно обо мне заботилась, Спенсер защищал меня перед всеми своими друзьями. А Исаак... Исаак вызывал во мне что-то, о чём стоило волноваться гораздо сильнее, чем о словах Аманды. Способна ли я на то, что получилось у Райли? В то время она преодолела ещё больше, чем я. Всё-таки у неё не было старшей сестры, которая бы о ней беспокоилась. С 13 лет она оказалась целиком предоставлена самой себе. Но сейчас она счастлива. У неё есть мужчина, который её любит, друзья, на которых можно положиться, и работа, в которой она хороша и которая ей нравилась. Она создала себе настоящий дом. Если она сумела так кардинально измениться, может быть, мне тоже когда-нибудь удастся. Я смотрела на зеркально-гладкую поверхность озера и приняла решение. Осторожно сняла фотоаппарат с шеи и опустила на скамью. Потом сняла куртку, футболку и джинсы и сложила их рядом. Оставшись в одном нижнем белье, я пошла к озеру. Сделала первый шаг в воду. С шипением втянула в себя воздух, но сразу же сделала второй. Чёрт, холодно! Третий шаг. Так дико холодно! Я шла дальше. Под ногами чувствовались песок, камни и водоросли. Ступни скользили. Холод карабкался по моим ногам вверх в каждый уголок тела. Он одновременно пробуждал меня и одурманивал. «Хорошо». Я шагала дальше, пока не оказалась в воде по пояс. Затем раскинула руки и упала назад. Лишь поздно вечером я вернулась обратно в общежитие. Я получила удовольствие от времени на озере. Пару раз обошла его вокруг и сделала фото. Около полудня купила в кафе смузи и перекус, а потом пошла дальше по многочисленным пешеходным тропам вдоль горы. На пропуск пятничных занятий в университете мне было плевать. Единственное, что я взяла с собой, это камера, и я наслаждалась тем фактом, что здесь меня окружало лишь прекрасное и ничего такого, что могло бы меня расстроить. Я фотографировала и фотографировала, абсолютно забыв про время. В момент моего возвращения в общежитие солнце уже село, а я невероятно устала. Однако внутри меня поселилось какое-то странное спокойствие, которого я никогда прежде не чувствовала. Во всяком случае, не могла такого вспомнить. Ботинки покрывал слой грязи, и я пыталась снять их одной рукой, второй открывая дверь в свою комнату. На меня уставились три пары глаз. Я застыла на середине движения и уставилась на них в ответ. «Ты совсем с ума сошла?» процедила Доун сквозь сжатые зубы. Выпрямившись, я переводила взгляд между Доун, Спенсером и Исааком. «Эм...» я что-то пропустила Исаак посмотрел на меня как на привидение, и также медленно подошел ко мне а в следующий миг притянул к себе и крепко обвил руками он пробормотал что-то мне в волосы но я не поняла что может кто-нибудь скажет мне что тут стряслось пробубнила я в груди исаку неловко похлопав его по спине держа меня за плечи он немного отстранился и в недоумении взглянул на меня а ты как думаешь «Ты испарилась, не сказав никому, куда идёшь». Я повернулась к Доун, у которой лицо покраснело так же, как и глаза. Спенсер рядом с ней ответил на мой взгляд, покачав головой. Челюсти у него напряглись. «Я была на озере», — беспомощно произнесла я. Доун рассмеялась без тени веселья. «На озере», — повторила она. «Я ушла сегодня утром, потому что хотела поснимать рассвет». Качая головой, Доун подошла ко мне, и тоже меня обняла. Причём стиснула так крепко, что у меня из лёгких со свистом вырвался воздух. Я до смерти перепугалась, когда проснулась, у тебя нет. Прошлой ночью она помотала головой и грозно подняла палец. «Никогда больше так не делай. Никогда больше, ты поняла?» «Пойду быстро сообщу Кейдену», сказал Спенсер и вышел наружу. «А я Джану», согласился Исаак и последовал за ним. «Зачем?» спросила я, хотя их обоих уже не было в комнате. «Потому что они тебя ищут», — язвительно отозвалась дома. У меня отвалилась челюсть. «Ты пропала ещё утром. Обычно мы всегда друг другу говорим, когда уйдём и когда вернёмся, или как минимум пишем СМС. Правило, которое ты ввела из-за Спенсера. Но твой сотовый лежал на столе. Тогда я сразу позвонила Исааку, а когда он сказал, что не видел тебя, у меня началась паника, и я стала звонить остальным». Твой шеф даже специально съездил в стейкхаус и проверил, не там ли ты. «Но почему?» — опешила я. «Почему ты все время об этом спрашиваешь? Я тебя люблю, дура! После таких случаев, как вчера вечером, ты не можешь просто исчезнуть без единого слова и рассчитывать на то, что я не сойду с ума». Такое ощущение, что все у меня внутри, устремилось в противоположных направлениях. Я открыла рот, чтобы ответить «Доун», но не смогла выговорить ни слова. Просто не выходила. Я отвела взгляд и уставилась в пол. Глаза горели, и пришлось отчаянно моргать. У меня задрожала нижняя губа. Доун сделала шаг ко мне и прикоснулась к руке. Всего на мгновение, как будто хотела показать, что она рядом, но не давит на меня. Когда я в тот раз сбежала в Портленд, ты тоже на меня разозлилась, потому что переживала. Я коротко кивнула. «Вот видишь?» «Значит, не так уж сложно поверить, что мы все о тебе беспокоились?» «Нет, сложно. Она даже вообразить себе не могла, как это сложно. Когда в подростковом возрасте я говорила тёте, куда иду и во сколько вернусь, в большинстве случаев ее ответ звучал так. «Да мне все равно». И в Уцхилле до сих пор тоже не было никого, кто интересовался бы, чем я занималась. И кому было бы важно, все ли со мной хорошо». «Мне даже в голову не приходило, что Доун будет так волноваться только из-за того, что я отсутствовала целый день. «Тебе вчера так досталось?» «Я правда подумала. Я взяла с собой Фрэнка», — вяло ответила я и приподняла рюкзак со своей камерой. Доун издала звук, который явно задумывался как что-то вроде смеха, но не удался. В следующий момент в дверь постучали. «Можешь войти, Исаак!» — позвала Доун. Он открыл дверь. «Откуда ты знала, что это я?» «Потому что Спенсер обычно не стучит», — пояснила она и мгновенно залилась краской. И я почувствовала, как у меня дрогнул уголок рта. «Так, так, так», — сказала я в надежде слегка разрядить обстановку. Соседка закатила глаза, однако натянута улыбнулась в ответ. «Скоро заедет Джан с едой». Исаак поднял свой смартфон. «Он рад, что с тобой всё в порядке». Взгляд Доун перескакивал с меня на Исаака и обратно. Затем она громко произнесла, «Пойду-ка гляну, где застрял Спенсер», и быстрым шагом удалилась. Исаак нерешительно стоял посреди комнаты и словно не знал, куда деть руки. Сначала он сунул их в задние карманы джинсов, потом в передние, потом скрестил руки на груди, только чтобы через секунду опять опустить. Как же знакомо мне стало это зрелище. Я хотела сказать ему, чтобы он так не стеснялся и просто говорил то, что увертелось у него на языке. Но вместо этого просто смотрела на него и ждала. «Ты здорово меня напугала», — сказал он в итоге. Я опустилась на свою кровать. «Я фотографировала», — откликнулась я, поскольку понятия не имела, что ему на это ответить. «На улице было очень красиво, а озеро — одно из моих любимых мест, прежде всего, когда... Будешь игнорировать то, что я только что сказал?» — перебил меня Исаак и шагнул ко мне. Он придвинул себе от моего письменного стола стул, и сел ровно передо мной. Я беспокоился за тебя. И как мне на это реагировать? Окей, классно, спасибо. Тебе абсолютно всё равно, что мы целый день тебя искали? Задал он следующий вопрос. Я резко вскинула глаза и покачала головой. Задумчивый взгляд Исаака бродил по моему лицу. Я к такому не привыкла, прошептала я чуть погодя. Что? Я уставилась на коленку Исаака. Через дырку на джинсах выглядывала светлая кожа. Мне хотелось накрыть ее ладонью и почувствовать. Просто почувствовать. «К чему ты не привыкла?» Не отступался он. Я пожала плечами. «Что кто-то обо мне волнуется?» исаак шумно выдохнул. Затем снова вдохнул. Еще раз вдох, еще раз выдох. Очевидно, он собирался сказать что-то, для чего требовался разбег. «Да он безумно волнуется. Спенсер тоже. Джан чуть не свихнулся, когда я рассказал ему, что тебя никто не может найти. А я... Я чертовски за тебя боялся, Сойер». Его слова заставили меня поднять взгляд. Однако по выражению его лица невозможно было ничего понять. Глаза казались темными, но ласковыми. Я почти не сомневалась, что в ту минуту он сам не знал, то ли обнять меня, то ли встряхнуть». «Пожалуйста, не злись на меня». Он раздосадованно вздохнул. «Я не злюсь. Чёрт, Сойер, я не злюсь. Но выглядишь именно так». Исаак молчал. Целый день меня окружала тишина. Я наслаждалась тем, что не нужно никого слушать. Но этот момент между нами оказался для меня практически невыносимым. Некоторое время спустя Исаак опустил взгляд на свои ладони. «Я так смотрю на тебя, потому что...» «Потому что...» — тихо повторила я. «Потому что, думаю, ты веришь в то, что о тебе вчера сказала Аманда. А я этого не хочу». Я сглотнула сухой ком в горле. «Почему?» Он помотал головой. «Потому что ты принесла в мою жизнь столько хорошего. Я хочу, чтобы ты тоже получала только хорошее». Его слова вновь собрали воедино всё, что разрушилось во мне вчера. Кусочек за кусочком. Исаак как-то сказал, что я постоянно говорила ему правильные вещи, что я, как его персональный йода, лишь теперь мне стало ясно, что он тогда имел в виду. «Мне очень жаль, что вы так переживали», — через несколько минут прошептала я. «В следующий раз просто предупреждай, когда тебе понадобится побыть наедине с собой». «Тогда Доун не сойдёт с ума. И я тоже». Я прикусила губу. Я не знала, что она сразу даст объявление о пропаже и вышлет целую поисковую группу. «Мы же о Доун говорим», — с улыбкой ответил Исаак. «Это хотя бы помогло?» «Прогулка, я имею в виду». Я повела плечами. «Немного. Здесь я бы на стену полезла». знакомо Всякий раз, когда мне плохо, я еду на ферму». Пока работаешь в поле, в голове проясняется. Иногда я ещё беру одну из наших лошадей и катаюсь. О, или играю с дедушкой партию в покер. К сожалению, у меня не было лошади наготове Сухо откликнулась я. Как и дедушки или родительского дома, куда можно возвращаться. Но эту мысль я оставила при себе. Хорошо, что ты начала эту тему. Я с удовольствием с тобой поделюсь. Я нахмурила лоб. Чем? Лошадью? Он кивнул. И своим дедушкой, если это поможет. А ещё предоставлю тебе кусок поля, чтобы ты там оторвалась. Я уставилась на него с открытым ртом. О чём, чёрт побери, он говорил? Это такое непрямое приглашение. Продолжил он и наклонился на стуле вперёд, ближе ко мне. У моего дедушки завтра день рождения. Я поеду домой и буду рад, если ты присоединишься. «Ты хочешь взять меня с собой домой?» недоверчиво переспросила я. Улыбка Исаака была рубкой но вместе с тем осторожно взволнованной. На миг я почти потерялась в его каре зеленых глазах. Мы могли бы устроить небольшое путешествие, выбраться отсюда ненадолго. Естественно, только если у тебя уже нет других планов. Моргнув, я пыталась сообразить, не разыгрывал ли он меня сейчас. «Я раньше никогда не была на ферме», — произнесла я севшим голосом. Исаак вновь мне улыбнулся. «Будет круто, поверь мне». В очередной раз за этот вечер я не находила слов. Исаак начал рассказывать мне про ферму его родителей, в то время как я не сводила глаз со своих ладоней, обдирала лак с ногтей и старалась переварить то, что только что произошло. Так мы сидели, пока в комнату не вернулись Доун и Спенсер с Джаном и целым вагоном итальянской еды.